Письмо 69-е от Сесилии Воланш кавалеру Донсини. Записка карандашом, переписанная Донсини. Вы спрашиваете, что я делаю? Я люблю вас и плачу. Моя мать со мной не разговаривает. Она отняла у меня бумагу, перья чернила. Я пользуюсь карандашом, который, на счастье, у меня сохранился, и пишу на обрывке вашего письма. Мне только и остается, что одобрить все предпринятое вами. Я слишком люблю вас. чтобы не ухватиться за любой способ получать известия о вас и сообщать вам что-нибудь о себе. Мне нравился господин Девальмон, и я не думала, что он такой уж вам друг. Постараюсь привыкнуть к нему и полюбить его ради вас. Я представления не имею, кто нас выдал. Это могут быть только моя горничная или священник, которому я исповедовалась. Я очень несчастна. Завтра мы уезжаем в деревню на столько времени, не знаю. Боже мой! Не видеть вас. Мне больше не над чем писать. Прощайте. Постарайтесь разобрать, что я написала. Эти слова, написанные карандашом, может быть, сотрутся, но чувства, запечатленные в моем сердце, никогда. Из 10 сентября. семьсот 17...